Но ведь я не могу оставить Алексея. Он так болен, я ему так нужна. Что будет с ним без меня? Она, которая едва могла стоять более 5 минут и всегда бокономенно сидела, вся рвалась почти в течение часа, пока господин гулял, и всё время ходила по комнате. Она говорила далее: "Но отъезда не может быть и не будет. Я знаю, я убеждена". Что река сегодня же пойдёт вечером, и тогда отъезд волей-неволей должен надложиться. Это даст нам время, чтобы выйти из этого ужасного положения. Если надо чудо, я убеждена, что чудо будет. Татьяна Николаевна после нескольких минут молчания сказала: "Но, мама, надо всё-таки решить что-нибудь. Если ничего не будет, и если отъезд папа должен быть" Государыня долго ничего не отвечала, всё ходила в ужасном состоянии. Потом она стала говорить со мной, повторяя то, что сказала уже, как будто ожидая от меня убеждения, что отъезда не может быть. Я сказал ей, что Татьяна Николаевна права, что надо всё предвидеть и решить что-нибудь. Что если она считает своим долгом поехать с государем, мы все оставшиеся здесь будем ухаживать за Алексеем Николаевичем и берегать его. Её нерешительность продолжалась долго и была для неё мучительной. Я помню отлично её фразу, которую она тогда мне сказала. Это первый раз в моей жизни, что я не знаю совершенно, как поступить. До сих пор Бог мне всегда указывал дорогу, а сегодня я не знаю, как поступить, и никакого указания не получаю. Вдруг она сказала: "Ну, это решено. Мой долг это ехать с ним. Я не могу оставить его одного" и вы будете смотреть за Алексеем здесь. Государь вернулся с прогулки. Она пошла ему навстречу и сказала ему, «Я поеду с тобой, тебя не пущу одного». Государь ответил ей, «Воля твоя». Они стали говорить по-английски, и я ушел. Я зашел вниз к Долгорукову. Через полчаса приблизительно мы поднялись наверх, и Долгоруков спросил государя, кто с ним поедет, Татищев или он. Государь обратился к государю: "Как ты думаешь, она выбрала Долгорукова?" Оставив мужа, она пошла к сыну. Там всё ещё дежурил Гипс. Он показывает: "Она пришла. Она была спокойна. На лице её остались следы слёз. Чтобы не беспокоить Алексея Николаевича, она стала рассказывать с обыкновенными манерами, что государь должен уехать с ней, что с ними едет Мария Николаевна." А потом, когда Алексей Николаевич поправится, поедем и все мы. Алексей Николаевич не мог спросить её, куда они едут. А я не хотел, чтобы не беспокоить его, я скоро ушёл. Когда гипс уходил, вошёл камердинер Волков. Он показывает: "Я нашёл императрицу в комнате Алексея Николаевича". Лицо её было заплакано, и она плакала в это время, но скрывала своё лицо от Алексея Николаевича не желая, видимо, чтобы он видел ее в слезы. Когда она выходила из этой комнаты, я спросил ее, «В чем дело? Что случилось?» Государыня мне ответила, «Государь увозят в Москву, хотят, чтобы он заключил мир, но я сама поеду с ним. Я никогда не допущу этого». Алексей Николаевич в это время был болен той же болезнью, что и в опале, но на этот раз он страдал гораздо сильнее, чем в опале. Тогда у него отнялась одна нога, а в это время у него отнялись обе ноги, и он ужасно страдал, плакал, кричал, все звал к себе мать. Государня все время находилась при нем. И вот в это-то время она так убивалась, как она никогда не убивалась раньше. Я даже сравнить не могу ее состояние при отречении государя с этим ее состоянием в Тобольске, когда она решила оставить Алексея Николаевича и ехать с государем. Там она была спокойна, а здесь она уже не могла сладить с собой и плакала, как она никогда не плакала раньше. Этих свидетелей и очевидцев я проверял другими свидетелями. Они показывают. Туттельберг. Государня тогда была очень огорчена предстоящим отъездом из Тобольска. Я прямо должна сказать, что это был для ее величества самый тяжелый момент. Этот момент был для нее гораздо тяжелее, чем революция. Она страшно упивалась. Я попыталась её утешить. Она сказала мне: "Не увеличивайте титульс моего горя. Это самый тяжёлый для меня момент. Вы знаете, что такое для меня сын, а мне приходится выбирать между сыном и мужем". Но я решила, и надо быть твёрдой. Я должна оставить мальчика и разделить жизнь или смерть мужа.